Часть седьмая 100 лет спустя Свобода пьянит, воздух воли не вдыхают, А потребляют прямо-таки гранеными стаканами. А ежели к такому праздничному хмелю Прибавить еще и самый натуральный выпивон, Крепкий, термоядерный, Человек одномахом махом улетит в небеса, Будет звезды хватать, хохотать, Только, правда, недолго. Историю эту связанную с вертолетом и печально веселым полетом на остров Мадагаскар, каждый заключенный знал на рудниках. И тем не менее, эту историю, как старую и добрую инструкцию, напоминали практически каждому, кто собирался выходить на волю. А выход здесь был необычный. Золотые рудники в горах стояли в диком недоступном месте, И поэтому освободившихся людей приходилось вертолетом доставлять до ближайшей железнодорожной станции. И вот однажды по весне, необыкновенно теплой, ранней, к человеку пришла свобода. Воля пришла. Голубоглазая необъятная баба. Такую за раз не обнимешь. Красота была кругом. Лафа. Какие-то райские пташки сидели на колючей проволоке. Ухо щекотали райским пением, и цветочки кругом, цветуёчки за воротами зоны, словно бы цветная ковровая дорожка, брошена под ноги бывшему зэку, счастливому фраеру. И выходит он счастливый за ворота, с железными буквами из нержавеющей стали, на свободу с чистой совестью. Какая это славная крепкая строка! И сто и двести лет ее бессмертную будут читать и перечитывать потомки всех времен и народов. Над головой у фраера полыхает солнце, синий воздух воли душу бередит. Вот она, бесценная минута, за которую он заплатил годами кошмарной каторги. Теперь вперед и вверх, под облака и звезды, тем более что вот он, твой личный вертолет, Ну, пускай не личный, не будем уточнять. Вертолет стоял на каменной площадке с помощью отбойных молотков, специально вырубленной в скалах. Площадка старая была, уже травой покрылась. Лобовые стекла, отражая солнце, так полыхали, как будто вертушка под потолок загружена чистейшим золотом. «Ну что, ребята, от винта...» Воскликнул счастливый фраер и, похохатывая пробку, отвинтил на металлической фляжке. Ох, как долго я ждал этой чудной минуты! Заревели моторы, пластом положили траву под винтами и побежали, как воробьи, какие-то мелкие камешки, пригревшиеся на полукруглой площадке. Вертолет задрожал, оторвал от проклятой земли свои лапы в резиновых грязных галошах. И сердце в груди оторвалось от своего насиженного места. Такое было ощущение. Вертолет легко взлетел и, заложив круголя над родимой зоной, развернулся в сторону железнодорожной станции. Внизу промелькнули клыки темно-бурых утесов, разбитые временем скалы. Седловины гор, еще заседланные снегами. Замелькали чахлые полярные березки, будто завязанные узлами. Рыжевато-охристый могучий листвяк. Обычно из такого делают крепи в золотых забоях. Серебром проблеснули внизу небольшие тундровые озера. Красота, короче говоря. Лафа, свобода воля, голову кружит, хмелит, веселит. Да еще к тому же... Крепкий натуральный випивон в металлической фляжке. Термоядерное пойло, между прочим. Кореша постарались. И так хорошо от него на душе, так вольготно, что никуда уже и выходить-то неохота из вертолета. А куда выходить вообще-то? И зачем выходить? Разве этот вертолет не принадлежит счастливому фраеру? А ну-ка! Руку или ногу, положа на сердце, скажите, граждане начальники, ответьте, по всей строгости закона, разве он не заработал на такую игрушку? Да он в стране добыл такие горы золота, сто вертолетов до Москвы не переставишь раком. Примерно так он думал. Счастливый этот фраер, которому уже не хотелось выходить из вертолета, как будто бы купленного на свои накровные. И тут, как назло, подлетают они к железнодорожной станции и приземляются. И командир вертолета, вроде бы в шутку, но таким противным голосом вдруг заорал. «Номер 3, дробь 600! Или как там тебя? Ха-ха-ха-ха! С вещами на выход! Мы прибыли, счастливчик! Шевелись!» А надо сказать, обращение это, кумовское, унизительное, скотское обращение, номер такой и сякой, страшно как надоело за сто лет от ситки. И счастливый фраер взбунтовался всей душой и совершенно неожиданно, даже сам от себя не ожидал, фраер из-за пазухи вытащил вдруг пушку. С вещичками на выход, говоришь? А где твои вещи? Давай, командир, да по-быстрому. А то меня заждались на Мадагаскаре. Вертолетчик побелел, попятился. Парень, да ты что, убери. Давай, давай, живее. Нам не по пути. Мне такие командиры на Мадагаскаре не нужны. Говорят, что была у него кое-какая вертолётная выучка, основательно, правда, забытая, но глаза боятся, руки делают. Он самостоятельно взлетел под облака, а вот звёзды с неба не удалось похватать, керосину не хватило в баках, и поэтому посадка была очень жёсткая, как в буквальном смысле, как и в переносном. Обидно то, что И револьвер-то был ненатуральный, зажигалка, а припаяли мать тех, как за настоящее оружие, при помощи которого этот счастливый фраер пытался угнать вертолет в направлении острова Мадагаскар.